Конечно, я не смог не потащить королевича к Ключику, куда мы явились уже глубокой ночью. Ключик с женой жили в одной квартире вместе со старшим из будущих авторов двенадцати стульев, другом, не братом, и его женой, красавицей-художницей, родом из нашего города. Появление среди ночи знаменитого поэта произвело переполох. До сих пор, кажется, никто из моих друзей Не видел живого королевича. Дамы наскра оделись, напудрились, взбили волосы, ключик и друг натянули штаны. Все собрались в общей комнате, наиболее приличной в этой запущенной квартире, в одном из глухих переулков в районе Сретенских ворот. В пятый или шестой раз я слушал черного человека. С каждым разом он нравился мне все больше и больше. Уже совсем захмелевший королевич читал свою поэму. еле держась на ногах, делая длинные паузы, испуганно озираясь и выкрикивая излишне громко отдельные строчки, а другие еле слышным шепотом. Кончилось это внезапной дракой королевича с его провинциальным поклонником, который опять появился и сопровождал королевича повсюду, как верный пес. Их стали разнимать. Женщины схватили за виски, королевич сломал этажерку с которой посыпались книги, разбилась какая-то вазочка, его пытались успокоить, но он был уже невменяем. Его навязчивой идеей в такой стадии опьянения было стремление немедленно мчаться куда-то в ночь, к Зинке и бить ей морду. Зинка была его первая любовь, его бывшая жена, родившая ему двоих детей, а потом ушедшая от него к знаменитому режиссеру. Королевич никогда не мог с этим смириться, хотя прошло уже порядочно времени. Я думаю, что это и была та сердечная незаживающая рана, которая, по моему глубокому убеждению, как я уже говорил, лежала в основе творчества каждого таланта. У командура тоже. Вы говорили Джек Лондон, деньги, любовь, страсть, а я одно видел. Вы Джаконда, которую надо украсть, и украли. У всех у нас в душе была украденная Джоконда. Мы с трудом вывели королевича из разгромленной квартиры на темный Срединский бульвар с полуоблетевшими деревьями, уговаривая его успокоиться. Но он продолжал бушевать. Осипшим голосом он пытался кричать. И этот подонок — это ничтожество, жалкий актеришка. Паршивый треплев, трепло. Он вполз, как змея в мою семью». Изображал из себя нищего гения. Я его под лица кормил, поил. Он как собака спал у нас под столом, как последний шалудивый пес, И увел от меня Зинку, потихоньку, как вор, и забрал моих детей. Нет, к черту! Идем сейчас же все вместе бить ей морду. Несмотря на все уговоры, он вдруг вырвался из наших рук, ринулся прочь и исчез в осенней тьме бульвара. Мы остались втроем, соратник, ключик и я. Мы поняли, что королевича уже ничто не спасет. Он погибнет от белой горячки, или однажды, сам не сознавая, что он делает, повесится, о чем он часто говорил в Хмелю. Что мы могли поделать? Это был рок. Проклятие. Королевич был любимцем правительства. Его лечили, делали все возможное, отправляли неоднократно в санатории его берегли как национальную ценность но он отовсюду вырывался вот командор другое дело командор никогда сказал соратник у командора совсем другой характер он настоящий человек строитель нового мира революционер мы согласились командор никогда не но почему же соратник Ближайший друг Командора, Камфут, вдруг ни с того ни с сего каким-то таинственным образом противопоставил судьбы этих двух таких разных гениев, думаю, что подсознательно он уже и тогда предвидел конец Командора, его самоуничтожение. Ведь Командор много раз говорил об этом в своих стихах, но почему-то никто не придавал этому значения. Ключик молчал. Я понял его молчание. среди этой темной московской ночи на бульваре. Его сердце тоже терзал незаживающий рубец любви и измены. Я вспомнил, как тогда он приехал из Харькова в Москву ко мне в Мыльников переулок. Он был прилично одет, выбрит. Его голова, вымытая шампунем в придавала ему решительность, независимость. Это уже не был милый дружок, а мужчина с твердым подбородком, однако я чувствовал, что в нем горит все та же сердечная рана. Один из первых вопросов, заданных мне, был вопрос, виделся ли я уже с дружочком, и где она поселилась с Я рассказал ему все, что знал. Он нахмурился, как бы прикусив польский ус, которого у него не было, что еще больше усилило его сходство с отцом. Несколько дней он занимался устройством своих дел. а потом вдруг вернулся к мысли о дружочке. Я понял, что он не примирился с потерей и собирается бороться за свое счастье. Однажды, пропадая где-то весь день, он вернулся поздно ночью и сказал, «Я несколько часов простоял возле их дома. Окно в третьем этаже было освещено, оранжевый мещанский абажур. Наконец я увидел ее профиль, поднятую руку, метнулись волосы, ее силуэт — обращался к кому то невидимому она разговаривала со злым духом я не удержался и позвал ее она подошла к окну и опустила штору я могу поручиться что в этот миг она побледнела я еще постоял некоторое время под уличным фонарем и моя тень курчилась на тротуаре но штора по прежнему висела не шевелясь я ушел по крайней мере я теперь знаю где они живут Что-то в этой сцене было от Мереме. Не удержался ключик от литературной реминесценции. Мы ее должны украсть. Таким образом, было решено второе после Мака похищение дружочка. Но на этот раз я не рискнул идти в логово Колченогова. Слишком это был опасный противник, не то что Мак. Не говоря уж о том, что он считался намного выше нас, как поэт». над которым незримо витала зловещая тень Гумилева, некогда охотившегося вместе с Колченогим в экваториальной Африке на львов и носорогов, не говоря уж о его таинственной судьбе, заставлявшей предполагать самое ужасное. Он являлся нашим руководителем, идеологом, человеком, от которого, в конце концов, во многом зависела наша судьба. Переведённый из столицы Украины в Москву, он стал еще на одну ступень выше – и продолжал неуклонно подниматься по административной лестнице. В этом отношении, по сравнению с ним, мы были пигмеи. В нем угадывался демонический характер. Однако по твердому, скульптурному подбородку Ключика я понял, что он решился вступить в борьбу с великаном. Ключик стоял посередине комнаты в мыльниковом переулке, расставив ноги в новых брюках, недавно купленных в Харькове, в позе маленького Давида перед огромным Голиафом. Он великодушно отказался от моей помощи и решил действовать самостоятельно. Он надолго исчезал из дому, вел таинственные переговоры по телефону, часто посещал парикмахерскую и изредка даже гладил брюки утюгом на моем письменном столе, любовался на себя в зеркале и, в конце концов, однажды у нас в комнате появилась наша Манон-Леско. Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнущая духами лориганко-ти, которые продавались в маленьких пробирочках прямо с рук московскими потоскушками, обосновавшимися на тротуаре возле входа в универсальный магазин, не утративший еще своего дореволюционного названия «Мюр и Эмирелиз». Если раньше дружочек имела вид совсем молоденькой девушки, то теперь в ней проглядывала... Нечто дамское, правда, еще не слишком явственно. Такими обычно выглядят бедные красавицы, недавно вышедшие замуж за богатого, еще не освоившиеся с новым положением, но уже научившиеся носить дамские аксессуары, перчатки, сумочки, кружевной зонтик, валетку. Она нежно, даже, кажется, со слезами на глазах, словно бы вырвавшись из плена, целовала своего вновь обретенного ключика, и ерошила ему шевелюру, обнимала, называла дружком и слоником и заливалась странным смехом. Что касается Колченогова, то о нем, как бы по молчаливому уговору, не упоминалось. Вместе с дружочком к нам вернулась наша бродячая молодость, когда мы на случайных квартирах при свете коптилки читали только что вышедшее сочиненная командора. Один из первых стихотворных сборников, выпущенных молодым советским государством на плохой, тонкой, почти туалетной бумаге. Боже мой, как мы тогда упивались этими стихами с их гиперболизмом, метафоричностью, необыкновенными составными рифмами, разорванными строчками и сумасшедшими ритмами революции. «Дней бык-пек, медленно лет арба». Наш бог — бег, сердце — наш барабан. Мы выучили наизусть левый марш с его левой, левой, левой. Мы хором читали. Сто пятьдесят миллионов мастера этой поэмы имя. Пуля, ритм, рифма, огонь из здания в здание. Сто пятьдесят миллионов, говорят губами моими. Ротационкой шагов в булыжном верже, площадей, отпечатано это издание. Нас восхищал как нечто невообразимое, прекрасное, неслыханное. Выть не из звездного нежного ложа, Боже железный, огненный Боже, Боже не Марсов, Нептунов и век, Боже из мяса, Бог-человек. Пули погуще парабелам, в гущу бегущим грянь парабелум. Среди странной, враждебной нам стихии Непа, бушующего в Москве, в комнате на Мыльниковом переулке, на один миг мы как бы вернулись в забытый нами мир, отгремевший революции, как будто бы жизнь начиналась снова, и снова вокруг нас шли по черным ветвям мертвых деревьев тайные соки, обещавшие вечную весну. Именно в этот миг кто-то постучал в окно. Стук был такой. Как будто постучали костяшками мертвой руки. Мы обернулись и увидели верхнюю часть фигуры колченогова, уже шедшего, мимо окон своей ныряющей походкой, как бы выбрасывая вперед бедро, соломенная шляпа канатье на затылке, профиль красивого мертвеца, длинное белое лицо. Ход к нам вел через ворота. Мы ждали звонка. Дружочек прижалась из ключику, однако звонка не последовало. «Непонятно», — сказал Ключик. «Вполне понятно», — оживленно ответил Дружочек. «Я его хорошо изучила. Он стесняется войти и теперь, наверное, сидит где-нибудь во дворе и ждет, чтобы я к нему выскочила». «Ни в коем случае», — резко сказал Ключик. Но надо же было что-то делать. Я вышел во двор и увидел два бетонных звена канализационных труб, приготовленных для ремонта. видимо, еще с дореволюционных лет. Одно звено стояло, другое лежало. Оба уже немного ушли в землю, поросшую той травкой московских двориков с протоптанными тропинками, которую так любили изображать на своих небольших полотнах московские пейзажисты-передвижники. Несколько тополей, почерневший от времени порванный веревочный гамак, висел перед желтым флигелем. Он свидетельствовал, о мучительно длинной череде многолетних затяжных дождей. Но теперь сквозь желтоватые листья кленов, светило грустное солнце, и весь этот старомосковский поленовский дворик, сохранившийся на задах нашего многоэтажного доходного дома, служил странным фоном для изломанной фигуры Колченогова, сидевшего на одном из двух бетонных звеньев, нечто сюрреалистическое. Он сидел понуро, Выставив вперед свою искалеченную, плохо сгибающуюся ногу в щегольском желтом полуботинке от Зеленкина. Вообще он был хорошо и даже щеголевато одет в стиле крупного администратора того времени. Культяпкой обрубленной руки, видневшейся в глубине рукава, он прижимал к груди свое канатье. В другой же руке, бессильно повисшей над травой, держал увесистый комиссарский наган самовзвод. Его наголо обритая голова. Шафранно желтая, как дыня, с шишкой, блестел от пота, а глаза были раскосо опущены. Узкий рот, иезуитский, кривился, и вообще, в его как бы вдруг еще более постаревшем лице чудилось нечто католическое, может быть, униатское и вместе с тем украинское, мелкопоместное. Он поднял на меня потухший взор, и, назвав меня официально по имени-отчеству, то и дело заикаясь, Попросил передать дружочку, которую тоже назвал как-то церемонно по имени-отчеству, что если она немедленно не покинет ключика, названного тоже весьма учтиво по имени-отчеству, то он здесь, у нас во дворе, выстрелит себе в висок из нагана. Пока он все это говорил, за высокой каменной стеной заиграла дряхлая шарманка, доживавшая свои последние дни, а потом раздались петушиные крики петрушки. щемящие звуки уходящего старого мира. Вероятно, они извлекали из глубины сознания колчиногова его стихи. «Жизнь моя, как летопись загублена, киноварь не вьется по письму. Ну, скажи, не знаешь почему? Мне рука вторая не отрублена». «Ну, застрелюсь, это очень просто». Колчиноги был страшен, как оборотень. Я вернулся в комнату, где меня ждали ключик и дружочек. Я сообщил им о том, что видел и слышал. Дружочек побледнела. Он это сделает. Я его слишком хорошо знаю. Ключик помрачнел, опустил на грудь крупную голову с каменным подбородком, однако его реакция на мой рассказ оказалась гораздо проще, чем я ожидал. Господа, рассудительно сказал он, скрестив по Наполеоновски руки, надо что-то предпринять. Труп самоубийцы у нас во дворе. Вы представляете последствия? Ответственный работник стреляется почти на наших глазах. Следствия, допросы, прокуратура. В лучшем случае, общественность заклеймит нас позором. А в худшем, даже страшно подумать. Нет-нет, пока не поздно, надо что-то предпринять. А что можно было предпринять? Через некоторое время, после коротких переговоров, которые с Колчиногим вел я, Дружочек со слезами на глазах простилась с ключиком, и, выглянув в окно, мы увидели, как она, взяв под руку ковыляющего Колчиногова, удаляется в перспективу нашего почему-то всегда пустынного переулка. Было понятно, что это уже навсегда. Кровавый конец Колчиногова отдалился на неопределенный срок, но все равно он был обречен, недаром так мучительно сумбурными, Могли показаться его пророческие стихи. Окончательный разрыв с дружочком, ключик наружно перенес легко и просто. Он даже как бы несколько помолодел, будто для него началась вторая юность. Но наши отношения с колченогим и дружочком, как это ни странно, ничуть не изменились. Мы по-прежнему были дружны и часто встречались. Мы с ключиком были неразлучны до тех пор, пока он не женился. Но его женить бы ничего не изменила. Мы были оба внутренне одиноки, оба со шрамами от первой неудачной любви. Но никто этого не замечал. Последние годы Мыльникова переулка, о котором я еще расскажу более обстоятельно, оставили в моей душе навсегда неизгладимый след, как первая любовь. Чистые пруды, цветущие липы, кондитерская Бартльса. в большом пряничном доме стиля модерн-рюс, но в глупокровке недалеко от аптеки, сохранившейся с Петровского времени, кинотеатр "Волшебные грёзы", куда мы ходили смотреть ковбойские картины, мелькающие ресницы Мэри Пикфорд, развороченную походку Чарли Чаплина в тесном сюртучке, морские маневры, окутанные дымом, американские дредноуты с мачтами, решетчатыми как эйфелева башня, а позади Бывшая гренадерская казарма, где в восемнадцатом году восставшие левые сэры захватили в плен Дзержинского. В том же доме, где помещались волшебные грёзы, горевшие по ночам разноцветными электрическими лампочками, находилось и то прекрасное, что называлось у нас легкой руки ключика на ломаном французском языке «écouté la богемьян, что должно было означать «слушать цыган». пока из окон волшебных грез долетали звуки фортепианного галопа, крашенные двери пивной то и дело визжали на блоке, Оттуда на морозный воздух вылетали облака пара и фигуры в драповых пальто с каракулевыми воротниками, то и дело подвое-потрое бочком спасались от снежных вихрей, там, где на помосте уже рассаживался пестрый цыганский хор. «Мы с ключиком...» в надвинутых на глаза кепках, покрытых снегом, входили в эту второрезрядную пивнушку, чувствуя себя по меньшей мере гусарами, примчавшимися на тройке к яру, слушать цыган. Стоит ли описывать после Льва Толстого цыганские песни, надрывавшие души ни одного поколения русских людей? Стоит ли описывать ночную метель от неба до земли? Раскачивание предутренних фонарей — отчего вся улица ныряла, как сорвавшийся с якоря корабль, и тени убегавших от нас цыганок с узелками под мышкой, в которых они несли своим детям-цыганятам в Петровский парк еду, полученную в трактире. Бесплодная погоня за неземной, выдуманной цыганской любовью. Единственное, что стоит вспомнить, — это слова Ключика по поводу одной старой-престарой, но могучей цыганки, сидевший как идол в первом ряду хора, посередине, с длинными буклями по сторонам грубого мужского лица. Видимо, она была хозяйкой и повелительницей хора, нечто вроде пчелиной матки. «Ты знаешь, на кого она похожа?» — спросил Ключик. «На кого?» Он сделал длинную паузу, во время которой несколько раз окунул подбородок в пивную пену и, наконец, торжественно провозгласил. «Она похожа на Джонатана Свифта». Слово «Свифт» его не удовлетворяло. Ему непременно надо было произнести эффектное «Джонатан». Однажды в присутствии командора Ключик не удержался и произнёс пафосом «Про туберанец?». Командор слегка поморщился, вокруг его рта появились складки, и он сказал. «Послушайте, Ключик, а вы не могли бы выражаться менее помпезно?» Ключик стал обидчиво объяснять. что слово «протуберанец» вполне научное и означает астрономическое явление, связанное со структурой солнечной короны, на что командор только безнадежно махнул рукой. Ночью снежный и мятежный, чей-то струнный перебор, и тени саней, летящих к яру, и звон колокольчика, и шорох крупных бубенцов, так мы некоторое время и жили с ключиком, Но не думайте, что я описываю двух бездельников, оторванных от жизни, от революции. Это совсем не так. Мы многое усердно работали в газете «Гудок», предназначенной для рабочих железнодорожников. По странному стечению обстоятельств, в Гудке собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали, смею сказать, знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как «Белая гвардия», «Нетурбиных». «Три толстяка», «Зависть», «Двенадцать стульев», «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Растратчики», «Мастер и Маргарита» и много-много других. Эти книги писались по вечерам и по ночам, в то время как днем авторы их сидели за столами в редакционной комнате и быстро строчили на полосках газетного срыва статьи, заметки, маленькие фильетоны, стихи, политические памфлеты... обрабатывали читательские письма и, наконец, составляли счета за проделанную работу. Каждый такой счет должна была подписать заведующая финансовым отделом, старая большевичка из Ленинской гвардии еще времен Искры. Эта толстая пожилая дама в кофте с оторванной нижней пуговицей, с добрым, но измученным финансовыми заботами лицом и юмористической, почти гоголевской фамилией не буду ее здесь упоминать брала счет пристально его рассматривала и чесала посидевшую голову кончиком ручки причем глаза ее делались грустными как у жертвенного животного назначенного на заклание неужели все это вы умудрились настрочить за одну неделю спрашивала она и в этой фразе как бы слышался осторожный вопрос не приписали ли вы в своем отчете что нибудь лишнего Затем она тяжело вздыхала, отчего ее обширная грудь еще больше надувалась, и, обтерев перу аюбку, макала его в чернильницу и писала на счете сбоку слово выдать. Автор брал счет и собирался поскорее покинуть кабинет. Но она останавливала его и добрым голосом огорченной матери спрашивала: Послушайте, ну на что вам столько денег? Куда вы их деваете? Эти, в сущности, Скромные выплаты казались ей громадными суммами. Куда вы их деваете? Могли ли мы с Ключиком ответить на этот вопрос? Она бы ужаснулась. Ведь мы были одиноки, холосты. Вокруг нас бушевал неп. Наконец, Экутелье Богемьян, Это ведь было не даром. Мы молчали. Она отчаянно и огорчённо махала рукой. В самом деле, что она могла о нас подумать? Беспартийные, без роду, без племени, неизвестно откуда взявшиеся, сомнительно одетые, с развязанными манерами газетной богемы, правда, не лишённые литературного таланта, и этим-то, в общем, подозрительным личностям приходилось выдавать святые партийные деньги. Она так привыкла к понятию «партийная касса», что всякие деньги считала партийными, и отдавать их на страну считала чуть ли не преступлением перед революцией. Подписывая наши счета, она как бы делала вынужденную уступку новой экономической политике. С волками жить, по поволчьи выть. Ее можно было понять. Ключик зарабатывал больше нас всех. Он вообще родился под счастливой звездой. Его все любили. «Что вы умеете?» — спросили его, когда он, приехав из Харькова в Москву, пришел наниматься в гудок. «А что вам надо?» — Нам надо стихи на железнодорожные темы. — Пожалуйста. Получив материал о непорядках на каком-то железнодорожном разъезде, ключик, как был в расстегнутом пальто, сел за редакционный стол, бросил кепку под стул и через пятнадцать минут вручил секретарю редакции требуемые стихи, написанные его крупным, разборчивым, круглым почерком. Секретарь прочел и удивился. — Так гладко, складно. А главное — вполне на тему и политически грамотно. После этого возник вопрос, как стихи подписать? «Подпишите, как хотите. Хотя бы...» «А, Пушкин», — сказал Ключик, — «я не тщеславный. У нас есть ходовой дежурный псевдоним «Зубила», под которым мы пускаем материалы разных авторов. Не возражаете? Валяйте. Через месяц ходовой редакционный псевдоним прогремел по всем железнодорожным линиям, И Зубила стал уже не серым, а анонимом, а одним из самых популярных пролетарских сатирических поэтов, едва ли не затмив славу Демьяна Бедного. Ключик Зубила оказался бесценной находкой для гудка. Синеглазый и я со своими маленькими фильетонами на внутренние и международные темы потонули в сиянии славы Зубилы. Как бы ни тренировались... как ни старались придумывать для себя броские псевдонимы, и Крахмальная Манишка, и Митрофан Горунса, и Оливер Твист, ничто не могло помочь. Простой, совсем не броский, даже скучный псевдоним Зубила стал в гудке номером первым. Когда Зубилу необходимо было выехать по командировке на какую-нибудь железнодорожную станцию, ему давали отдельный вагон, он часто брал меня с собой на свои триумфальные выступления, приглашая в собственный вагон, что было для меня, с одной стороны, комфортабельно, но, с другой, грызло мое честолюбие. Ключик Зубила выступал со своими знаменитыми буриме перед тысячными аудиториями, прямо в паровозных депо, имея не меньший успех, чем наш харьковский дурак, некогда сделавший свою служебную карьеру стежками молодого ключика. Но в гудке произошло еще одно чудо.